Глава 7 Оставшееся время до праздника мы занимались в щадящем режиме. Хивея уже не драла с меня три шкуры, а сосредоточилась исключительно на базовых навыках боя на мечах. Катаной, она же для местных пустынная сабля, я больше не сражался. Наставница выдала мне похожую по габаритам тренировочную шашку без заточки. Настоящее оружие я применял только против палок и веников, шинкуя их на скорость. А колющие удары отрабатывал на деревянных щитах разной толщины. Физическую подготовку горничная полностью переложила на меня, впечатлившись моей упорностью. Я не отлынивал и не позволял себе расслабиться даже после тяжелых травм. А к себе в опочивальне уползал, когда кончались силы не только у меня, но и у целительницы». Нария за это время успела изучить мое тело до мельчайших подробностей, моментально определяя пострадавшее место без обязательного сканирования руками. Способности в бою я старался не применять. Однако моя наставница все же показала парочку специфических приемов для мерцающих. Правда, пользоваться ими я мог лишь в то время, пока Авари пребывал в сознании. Если он отключался, в моем распоряжении оставался один лишь огонь. К счастью, Хивия об этом так и не узнала, но данный фактор следовало постоянно держать в голове. Зато при гипотетическом разъезде у каждого из нас оставался свой магический дар. Нужно только где-то найти специалиста по магии души или хотя бы справочную литературу. То, чьими стараниями я оказался в теле юного наследника, наверняка погиб при нападении. Отец Аварий такое в одиночку провернуть не мог. Он был, как и большинство фениксов, обычный пирокинетик. Но даже если специалист жив, наводить про него справки не стоит. Посвященные в тайну могут забеспокоиться. И для них, и для всех остальных мое поведение не должно вызывать подозрений. Вот такая закавыка. Я очень надеялся, что в страшной и ужасной императорской академии найдутся хоть крупицы нужной мне информации а сейчас непонятно даже, в каком направлении нужно копать. Так что, пока все мои силы уходили на шлифовку языка. Хорошо, хоть проблем с выговором не имелось. Речевой аппарат привык к местному диалекту, поэтому все звуки с интонациями выходили из меня без особых усилий. Что-то я вовсе произносил практически на автомате, удивляя моего учителя. Авери за это время тоже успел измениться в лучшую сторону. Раньше он был застенчивым и нелюдимым юношей, погруженным в книги, а теперь стал проявлять зачатки характера. По крайней мере, перестал падать в обморок при упоминании учебного заведения и воздержаний на женских бедрах, а его энциклопедические знания частенько выручали меня в самых непонятных ситуациях. Хотя на одних голых фактах далеко не вырулишь, жизненный опыт куда важнее. Но ни у кого из нас в полной мере его не имелось. Поэтому выкручивались мы как могли. Накануне дня рождения Хивия провела последнее занятие. Никаких жестких нагрузок, лишь разогрев и спаринг в защитном обмундировании. Теперь на ней красовался облегающий комбинезон и броня из гибких пластин. И фигуру эта броня подчеркивала так, что уже лучше снова платье. Похожее обмундирование носили те, кто напал на малую резиденцию. «Легкая штурмовая броня», — как пояснила наставница. «Меня она сегодня откровенно щадила, поэтому мне даже удалось выиграть одну схватку из шести, а под конец я позволил себе маленькую месть. Немного ускорился и хлопнул ей плоской стороной тренировочного мяча чуть пониже спины. Правда, это оставило меня без оружия. Клинок неожиданно сломался, будто ударившись о камень вместо ягодиц». Пока я пытался осознать случившееся, мне прилетела ответка. Девушка вихрем крутанулась на месте и врезала мечом по моему шлему. Всего лишь по но и этого хватило, чтобы у меня перед глазами вспыхнул праздничный фейерверк только раньше времени. Уже лежа на ее коленях, я впервые услышал, как скромная Нария ругается. Крепление поврежденного шлема заело, так что Хивее пришлось срезать его при помощи магии. А уж потом целительница занялась сопутствующими порезами и огромной шишкой у меня на голове. «В целом неплохо», — выдала оценку наставница, заботливо убрав с моего лица слипшуюся от крови прядь волос. «Но лучше вам не лезть в дуэли, особенно на первом году обучения. Если мастер Широ еще преподает искусство меча, обратитесь к нему». «Обычно боевые маги пренебрежительно относятся к роли холодного оружия в бою, но вы не должны поддаваться этим заблуждениям. Ситуация и противники бывают разные. Я знала многих сильных воинов, которые погибли из-за того, что полагались исключительно на дары. Магия — это козырь, ею не стоит разбрасываться по пустякам». «Хорошо, обещаю продолжить обучение фехтованию». «Вот и славно!» — повеселила она. «И прошу вас, юный господин, больше не делайте подобных вещей на ринге. Любая благочестивая девушка просто снесет вам голову и будет права. Прошу прощения. Не за что. Это было впечатляюще». Я невольно зарделся, не в силах справиться с эмоциями. Не столько сам, сколько из-за смущенного Авари. Тут давно неровно дышал в сторону симпатичной горничной, а уж после наших совместных тренировок так и подавно». Да и у меня она вызывала, скажем так, положительные эмоции. Все же я живой человек, который еще в прошлой жизни успел заскучать по женскому вниманию. Тем более, что пребывание в юношеском теле давило на психику, и особым хладнокровием я похвастаться не мог пока что. После того, как моя голова пришла в относительный порядок, девушки безапелляционно отправили меня отдыхать. «Еще бы! Завтра такой ответственный день!» Никаких кругов перед глазами, а тем более шишек и синяков у именинника быть не должно. Гости могут не понять. Пришлось под конвоем служанок отправиться в свои покои. Там я принял душ и наскоро поужинал, но позаниматься савари тоже не вышло. В еду явно что-то подмешали, так как спустя несколько минут мои глаза налились такой неподъемной тяжестью, что до кровати я добрел практически на ощупь. Меня и раньше вырубало от перенапряжения, но в этот раз все произошло совсем уж внезапно. Заснул я еще в полете до подушки, зато проснулся бодрым и полным сил. Хоть горы сворачивай, но у меня сегодня в расписании вещи посерьезнее. После легкого завтрака мне принесли одежду, сшитую по индивидуальному заказу. Для этого пару дней назад с меня, раздетого до исподнего, снимали мерки две хихикающие швеи. Комплект облачения включал в себя брюки из плотной ткани, рубашку и строгий однобортный китель со стоячим воротничком. Вся одежда имела яркий оранжево-красный окрас, согласно клановым цветам. Это мне долго и нудно объяснял Авари, но я все равно чувствовал себя каким-то тропическим попугаем. Покрой у облачения был непривычным, смахивая на мундиры царских времен. Хорошо хоть без золоченых эполет с бахромой. Вместо них на плечах имелась сложная вышивка, да и пуговицы располагались не вертикально, а наискось через торс. Однако сидел китель на мне, как влитой, и совсем не стеснял движений. Уже хорошо. Стоило облачиться, как за мной пришла троица слуг в красных ливреях. Они-то меня и проводили на место будущей инициации. Шагать за ними было как-то тревожно. Я настолько уже привык к симпатичным горничным за это время, что теперь их отсутствие вызывало беспокойство. Но в какой-то момент я осознал, насколько это глупо, и не удержался от улыбки. Детство закончилось, так что нужно отвыкать от нянек. Шли мы долго, и по пути несколько раз спускались вниз по широким лестницам. Авари предупредил меня, что где-то под замком находится основание, могущественный артефакт, который является главным клановым источником. Это уже не обычная кристаллическая батарейка, а что гораздо сильнее. Здесь не просто подзаряжаются энергией, а напрямую общаются с богами, что бы это ни значило. Я понял лишь, что основание является для аристократов чем-то вроде почетного знамени. Если артефакт будет уничтожен, не станет и самого клана. И чем старше семейная реликвия, тем большей мощью она обладает. Поэтому местное сообщество делились на семьи основателей, они же первые, и всех остальных. Последняя лестница больше походила на спуск в шахту. Я уже устал считать пролеты, а взгляд через резные перила ничего не дал. Внизу клубилась тьма. Освещения не хватало и на самих ступеньках. Светильники располагались слишком далеко друг от друга. Когда мне уже стало казаться, что мы спустились внутрь скалы ниже уровня земли, лестница внезапно уперлась в широкую арку ворот. На фоне всей той величественной помпезности, что сквозило в замке, створки смотрелись как-то бедновато. Темные доски, плотно пригнанные друг к другу и обитые металлом. Вместо ручек массивные бронзовые кольца. Возле ворот нас поджидала госпожа Анура в компании высокого мужчины с окладистой седой бородой. Он был еще не старик, но уже в солидном возрасте, о чем говорили глубокие морщины на лице. Его облачение напоминало греческую тогу. А вот мама Авари предстала передо мной в точно таком же пестром мундире. Но даже в нем ей удалось сохранить женственность и выглядеть элегантно. «Ты готов, сын?» Последнее слово далось ей легко, она явно репетировала перед зеркалом. «Да, мама», — ответил я без помощи своего внутреннего переводчика. «Моему выговору мог позавидовать любой местный логопед, тем более что самые очевидные фразы я вызубрил наизусть». Аристократка удовлетворенно кивнула и повернулась к бардачу. «Начинаем!» «Как скажете, госпожа!» — поклонился тот и потянул кольца на себя. Створки с явной неохотой распахнулись, продемонстрировав свою немаленькую толщину. С досками в качестве основного материала я немного ошибся. Тут использовались слегка обструганные бревна. За дверями скрывалось круглое помещение, по периметру которого стояли разнокалиберные статуи. Материал у каждой был свой. Камень, металл, дерево, а у одной он походил на застывший углепластик. Всего я насчитал девять изваяний, хотя постаментов имелось ровно десять. Просто один из них пустовал. В центре же располагалось нечто вроде неотесанного куска горной породы, под которой стояла глубокая каменная чаша, полная воды. На самом же камне восседало еще одно произведение искусства – оранжево-красная птица, словно объятая пламенем. Скульпторы однозначно постарались, вырезав из странного материала, похожего на янтарь, настоящий шедевр. Птица получилась почти как живая, и даже язычки огня, заменявшие ей оперение, будто бы потихоньку трепетали в полумраке. Внутри было темновато, но стоило нам войти, как под круглым сводом замерцали многочисленные камешки в мурованные вкладку. Прямо небосвод планетария». Их мягкий свет рассеял тьму и одновременно не выедал глаза. Теперь я мог рассмотреть изваяние подробней. По большей части это были антропоморфные существа, совершенно разные на вид. Объединяло их только одно полное отсутствие лиц. На их месте присутствовала гладкая полусфера, и лишь у одного из девятерых на том месте располагался крупный глаз. Остальные были полностью слепы и безлики. Я уже знал, что это местное божество, однако на этом вся доступная информация исчерпывалась. Авари не особо интересовался мифологией и понятия не имел, как происходит инициация повзрослевших членов клана. Случиться здесь могло все, что угодно, поэтому я и был напряжен, как струна. Но, вроде бы, подозрения это ни у кого не вызывало. Вряд ли кто-то из вчерашних детей сохраняет хладнокровие, оказавшись впервые в церемониальном зале а их туда не пускали под страхом строжайшего наказания. Все будет хорошо, сын. С этими словами аристократка стремительно покинула святилище, затворив за собой толстые створки. Прислуга тоже осталась снаружи. Все, кроме бородача в тоге. Он прошелся вдоль статуи, коснувшись каждого постамента, после чего вынул откуда-то из складок одежды длинный кинжал почти такой же, как каким отец Авария предлагал мне избавиться от души его сына, только мерцающие письмена на узком лезве отсутствовали, и все равно по спине пробежал невольный холодок. «Раздевайтесь до пояса, господин!» Чуть ли не впервые на моей памяти ко мне обратились без приставки «юный», что подразумевало важность момента. Деваться некуда, пришлось выполнить просьбу. А кого, кстати? «Это слуга богов!» — охотно подсказал наследник. — Но я не помню его имени. Он редко появляется у нас в замке. — Жрец, значит. Ну а что, эта должность вполне подходит для таинственной процедуры, что зовется инициацией. Вешалки поблизости не нашлось, так что мою одежду забрал сам Бородач, вручив мне взамен ритуальный кинжал. Стоило сжать в руке наборную рукоять, как на меня тут же накатили не очень приятные воспоминания. Надеюсь, не придется... «Основанию нужна ваша кровь, господин!» — подтвердил мои худшие опасения слуга богов. «Порежьте свою руку так, чтобы она стекала на дивалаю. «Так, а это что такое?» Аворис замешкался, но тут уже постаралась моя собственная память, подсказав земную аналогию этому слову. «Грааль!» «Туда?» — я указал на каменную чашу. «Да, господин!» «Что ж, рука не шея, можно и потерпеть!» Я легонько полоснул себя по ладони, точь в точь, как на ритуале внедрения душ. Боль, к моему удивлению, вышла пустяковая. Видимо, организм так привык к ежедневным истязаниям, что не воспринял рану всерьез. Кровь заструилась по пальцам и стала капать в воду. Та, в свою очередь, принялась потихоньку бурлить, будто по чаше кто-то включил газовую комфорку. Только пар от нее почему-то не шел. Когда кипение достигло своего максимума, жрец вытащил из-за пазухи небольшую деревянную плошку и принялся окроплять кипятком все постаменты по очереди. Не забыл он и про пустующий. статуи никак не отреагировали на полив, а вот парочка отчетливо вздрогнула. Ими оказались статный мужчина-культурист, окруженный человеческими черепами, и непонятная фигура с посохом в развивающемся балахоне. Обладатель впечатляющего мышечного рельефа был отлит из красноватого сплава, а его оппонента вытесали из молочно-белого минерала с красными и синими прожилками. Не самые впечатляющие изваяния, одним словом. Куда больше меня поразила женская фигура из черного камня, укутанная в перепончатые крылья на манер летучей мыши или обладатель множество щупали с присосками, вообще ни с какого боку не похожи на человека. Вот таким покровителем точно не обрадуешься. Между тем, статуи перестали мелко дрожать, и на их гладких лицах стали проскакивать искорки вроде электрических. Только если у балахонистого они были отчетливо красными, то у культуриста они уходили больше в белизну, как у сварки. Вскоре искры собрались в одну точку по центру лицевых полусфер, И двумя лучами ударили в янтарное изображение горящей птицы. Та встрепенулась и засияла, как живая, после чего сама приломила лучи прямо в чашу, где продолжала булькать вода. Или не вода, я уже ни в чем не был уверен. Стоило птице стернуть из себя свет, как она снова превратилась в самую обычную статую. Изображения богов тоже успокоились, а жидкость перестала задорно булькать. Свершилось! величественно провозгласил жрец. «Теперь примите свою судьбу, господин». Но, увидев мое замешательство, он снисходительно добавил. «Присядьте и спейте из Граэля. Не беспокойтесь, основание примет вас». «А что, если нет? Тогда что?» Но спрашивать я постерёкся. Слуга богов забрал у меня кинжал и встал чуть позади с одеждой в руках. Я же пристроился рядом с каменной чашей и сделал оттуда осторожный глоток. Против ожидания жидкость не имела вкуса и запаха, даже моя кровь в ней не ощущалась. На дистиллят чем-то похоже, но не успел я отхлебнуть во второй раз, как меня резко качнуло в сторону. Голова закружилась, а перед глазами начали мелькать странные образы. Второй раз за сутки меня чем-то опаивают». На миг показалось, что статуи пристально на меня смотрят и даже покидают постамент. Причем не только парочка покровителей, но вообще весь пантеон. Боги окружили меня со всех сторон и даже оставили место для десятого, невидимого коллеги. Под их тяжелыми взглядами меня начало размазывать по сторонам, как пластилинового человечка. В голове зашумело, породив странное чувство, будто бы кто-то задумчиво перебирает извилины. «Ищет там что-то?» «Ну уж нет, мои мозги вам не арфа, найдите другого дурака!» Я инстинктивно задергался, вырываясь из невидимых пут, и ощущение чужого присутствия стало истончаться, пока не пропало вовсе. Отпустило меня столь же стремительно, как и накрыло. Я оказался лежащим на каменном полу, мокрый от пота. Правое плечо пекло так сильно, будто его раскаленным маслом окатили. Но вместо ожога там обнаружилась сияющая татуировка, будто светоотражающая наклейка. Круглое изображение было мне знакомо. Та самая горящая птица, что являлась гербовым символом клана. Она встречалась по всему замку, от предметов интерьера до одежды. Даже некоторые книги имели подобное клеймо, только к ним меня не пускали. «Поздравляю вас, господин! Теперь вы одна из запор клана «Феникс»!» Пусть он будет твердо стоять бесчисленной эпохи. Закончив встречу, жрец помог мне встать и одеться. Плечо пекло аж до самого сустава, отчего каждое лишнее движение сопровождалось острой болью. А вот порез на ладони затянулся плотной корочкой, будто вчерашний. Я кое-как застегнул китель одной рукой, а бородач тем временем раскрыл ворота и торжественно вышел навстречу главе клана. Та ничем не выдавала свое волнение, хотя причины для беспокойства у нее имелись. «Боги благоволят господину Авари», – провозгласил слуга. «Его одарила сразу и первая стихия и танном хранитель тела. Он будет достойным наследником клана», – не сомневаюсь, – спокойно ответила Анура. А потом она неожиданно подалась вперед и вполне по-матерински меня обняла, вызвав очередную вспышку боли в плече. «Я горжусь тобой, сын. Ты и теперь взрослый. Вечером будет банкет в твою честь, а пока отдыхай. Слуги тебя проводят». Но по ее прищуренным глазам отчетливо читалось, что самое сложное ждет меня впереди. И тут я с ней был полностью солидарен.